Эвенки. Коренные жители лучше всех знают, что лучший способ передвижения по тайге – верхом на оленях. Иногда надо немного отдохнуть от Якутии и посмотреть на Сибирь вне ее. Эвенки довольно сильно отличаются от наших соседей якутов, даже передвигаются они особым способом – верхом на оленях. Я согласился провести неделю на оленем горбу, кочуя в компании трех финских друзей и венков-проводников по стоновому хребту в южной части Якутии. И вот мы на месте, к спине оленя, привязано седло. Стремян нет, в руках у меня деревянная палка, на которую при необходимости я мог опереться. Молодой Эвенг Захар Абрамов предложил подсадить меня с колена. Толпа оленеводов собралась посмотреть, как у меня это получится. Это не то, что не успокоило меня, наоборот. Наконец я забросил себя в седло, и олень пошел. Но тут же седло съехало на бок, и я вместе с ним. Оленеводам, конечно, смешно, а я судорожно думал, зачем я на это согласился. Мы планировали недельную поездку на оленях по Становому хребту, что на границе Амурской области и Якутии. Но сейчас это казалось маловероятным. Если хотите увидеть мир с высоты оленя, поезжайте в Восточную Сибирь. В основном все кочевые народы восточного берега Енисея ездят на оленях верхом. Как правило, это эвенки и эвены. Олени здесь крупнее, чем в Финляндии, так как ведут свой род от лесного оленя, а не от тундрового. Говорят, они способны вести людей весом до 80 килограммов. В Якутии, в городе Мирный, даже стоит памятник. Два геолога тащатся пешком за эвенком-проводником, гордо восседающим на олене. Мы видели, как старик, который едва ноги волочил, подвел оседланного оленя к валежнику, забрался на валежник, запрыгнул в седло и потрусил дальше. Здесь, на Становом, езда на олене не экзотика, а удобный способ передвижения по тайге. Зачастую олень – единственный способ передвижения по сложным участкам, когда сходит снег. Езда верхом на олене – прекрасный способ получше познакомиться с местными эвенками или тунгусами. Эвенки и родственный народ Эвены традиционно населяют, наверное, самую большую жилую территорию в мире. Она простирается от Енисея до Охотского моря, от китайской границы до севера полуострова Таймыр. Вся Восточная Сибирь была их территорией до того, как туда заявились буряты, якуты и намного позже русские. Сегодня в России проживают 38 тысяч эвенков и 22 тысячи эвенов. Еще при царе писали, что эвенки обречены на вымирание, но этого пока не случилось. Как раз наоборот, люди вокруг меня были вполне себе живые и активные. Становой хребет считается довольно доступным местом по сибирским меркам. БАМ! Самая северная железная дорога Сибири, построенная в 70-х годах прошлого века, пересекает территорию, населенную ивенками, и идет к самому ее центру. Мы доехали до станции Юктали, оттуда до Усть нюгжи самого живучего эвенкийского села в России. Там живут 650 человек. На месте нас принимала жизнерадостная супружеская пара лет 60, Слава и Тамара Андреевы. В селе у них уютный бревенчатый дом, но не подумайте, домом они его совсем не считают. «Дом эвенков в тайге, там мы проводим всю весну и осень. В село только на Новый год приезжаем, до да летом», — объясняла Тамара. Расторопная Тамара руководит семейным оленеводческим кооперативом Агдан, что на эвенкийском означает «лес», «тайга». В кооперативе тысячи оленей и работают 18 членов родовой общины. Живут за счет скромной субсидии от местной администрации. Слава и Тамара с детьми и внуками говорят на мягком певучем эвенкийском языке. Лишь каждый десятый эвенг знает эвенкийский язык. В Усть-Нюкже Тоже чаще слышна русская речь. В школе у детей ивенкийские лишь 2 часа в неделю. Лучше всего язык знают дети, которые ходят в кочевую школу. В Становом такая школа работает уже 11 лет. В кочевой школе учитель кочует вместе с детьми оленеводов, проходит программу первых 4 классов. Я хотел встретиться с основательницей школы, французской ученой Александрой, которая 6 месяцев в году проводит в Устнюкже. Местным есть что рассказать об этой парижанке. Она вышла замуж за Ивенко и родила ему ребенка. Муж не захотел на зиму переезжать в Париж, и тогда она нашла себе другого Ивенко, который согласился. К сожалению, Александра уехала прямо перед нашим прибытием. Тамара считает, что она сбежала, так как боится журналистов. От Устнюк-Жи до Станового хребта 4 часа езды на грузовике. А там уже нас ждали оленеводы запряженными оленями. Для нашей группы из четырех человек оседлали 15 верховых и вьючных оленей. Наши проводники, Миша Васильев и Захар Абрамов, Зития Андреевых и их дочь Катя Васильева, все бывшие оленеводы. А еще нас сопровождали две лайки, Тузик и Тукан. Курс верховой езды был очень кратким. Со второй попытки я смог удержаться в седле целых две минуты. Захар хвалил меня и подначивал теперь спрыгнуть. До отъезда надо было навьючить оленей. Багажа слишком много, олень проседал под грузом. Пришлось багаж урезать. Только к вечеру мы отправились в путь. Цепочка из 15 оленей напоминала караван. В ючной связаны связанной веревкой друг за другом. Главное войти во вкус, тогда езда на олене покажется легкой и более приятной, чем на лошади. На олене не надо облегчать посадку, можно расслабленно сидеть в седле с прямой спиной. Держаться можно за то же седло или палкой опираться о землю. Седло находится выше, на холке. Подгоняют оленя пинком в бок или слегка ударяя палкой по заду. Морда обвязана веревкой, которой направляют или останавливают оленя. Направление задают ударом сапога по шее. Олень не особо торопится, скорость его равна быстрому человеческому шагу. Вот и хорошо, потому что на спине у оленя спринтера ощущение не очень. Тут быстро понимаешь, что каждый олень личность. Самого крупного зовут Буйвол. Он крепкий, но медлительный. Когда мы хотели, чтобы он шел быстрее, мы привязывали его к другим на буксир. Мой олень – вожак, он бодро шел вперед, но часто капризничал и несколько раз сбрасывал меня через голову на землю. Нам пришлось пересекать много рек. Один олень оступился, и кто-то из нас плюхнулся в воду. Лучше всего олени шли по болотам. Они без труда передвигались по вязкой почве, ловко взбирались на крутые вершины, но неровные скалистые подъемы, ноги на вьюченных оленей не выдерживают. Проводники приказывали нам спешиться. Мы не первые финны в гостях у эвенков. Летом 1846 года финский ученый Кастран, будучи на Енисее, встретил местных жителей. Эвенки окружили его, улыбаясь и удивляясь его очкам. Я, в свою очередь, С не меньшим удивлением рассматривал желтые лица тунгусов, дугообразные орнаменты, татуировки на выдающихся скулах, их длинные, украшенные бисером косы, свисающие по спине, их самобытную одежду, — писал ученый. Тунгусский князь принял его с уважением, поднял шапку, протянул палец в знак приветствия и отвел в свой чум. Хотя Кастрон и писал про князя, достоверно известно, что у ивенков нет строгой иерархии. Все могут пользоваться землей, а добычу делят поровну. Эвенков описывали как исключительно гостеприимный, простой народ, которому можно доверять. Могу сказать, что они до сих пор сердечные, покладистые люди. Они уступчивы, легко подстраиваются и хотят мира, что иногда граничит с неким стокгольмским синдромом, так как большинство эвенков забыли свой язык и не считают, что это результат засилья русской культуры. Не успели подъехать последние пассажиры, а в лагере уже завизжала электропила. В старину и венки жили в чумах, но уже несколько десятилетий они пользуются палатками с печкой. Захар и Миша одним движением руки поставили палатку, и скоро из трубы пошел густой дым. Пол внутри был устелен ветками кедровой поросли и пах лимоном. Проводники хорошо заботятся о животных. Место для лагеря выбирают, учитывая в первую очередь их вкусы. Вокруг должно быть много ягеля и листвы. Олени привязывают к деревянным колышкам так, чтобы они могли свободно искать пропитание и при этом не убежали. Если у вьючного оленя замечают садину или потертость, его сразу разгружают. Собакам готовят отдельную похлебку, в нее бросают мясо и лавровый лист для вкуса. Утром мы проснулись от странного сопения перед палаткой. Кто-то оставил у нас в лагере своих оленей. Кто хозяин, мы выяснили, Когда в лагере появились две женщины. Вы фотографировали наших оленей. У вас нет на это права. Покажите ваш фотоаппарат, возбужденно настаивала та, что постарше. Проводник сказал, что это местное сумасшедшее, и не стоит обращать внимания. Я бы с радостью последовал его совету, если бы в руках у женщины не было ружья. Поедете дальше, стрелять буду, пригрозила она. Нас спас только внезапный ливень. Мы спрятались в палатку, а женщины с оленями ушли своей дорогой. Миша и Катя в оленеводстве уже 20 лет. Миша родом с другой стороны станового хребта, из якутского села янгра Он мастерит ножны, вырезает из дерева колодку и обтягивает кожей. Катя жила в тайге и зимой, и летом, и даже с младенцем на руках. Сейчас ей 41 год, и она уже дважды бабушка. Она выседает на олене в кожаной куртке, леопардовых штанах и с папиросой в зубах. Жалуется, что тайга ей стала чужой. Как и все эвенкийские женщины, она умеет шить из оленей в шкуру одежду, а из кожи на голени это называется камусы, унты. Унты – эвенкийское слово, которое широко используют везде в Сибири. Обычно у ивенков женщина занимается едой, водой, дровами и одеждой, а мужчины охотой, рыбалкой, но разделение труда не жесткое. Все должны уметь делать все. Женщины тоже умеют стрелять, а мужчины – шить и кормить детей – Когда женщины нет на месте и все пасут оленей. В палатке Катя готовила для нас оленину и каждый раз по-разному: на шампуре, вареную, жареную, оленю печень, жареную и сырую. И венки оленей, но в нашем караване нет дойных самок. У ивенков не принято обедать это считается потерей времени. Зато завтрак может сравниться с обедом. Второй прием пищи уже вечером в лагере. Мы удовлетворили свое чревоугодие голубика из кустарника. В тайге растет множество лекарственных растений, например, радиола розовая, лиственничный гриб-трутовик. В молотом виде по вкусу он напоминает анис и, по словам Ивенков, от всех болезней лечит. Единственное, чего не хватало – рыбы. Нам обещали, что можно будет хорошо порыбачить. В местных реках должны водиться хариус и ленок. Местная рыба семейство лососевых, но вода поднялась и рыба ушла. Да и дичи не удалось добыть, хотя у проводников и было с собой ружье. Когда собака залаяла у дерева, там оказался всего лишь бурундук. Захар и Миша хотели было отправиться на ночную охоту на лося, но передумали, промочили ноги. Захару 34 года, это открытый, подвижный мужчина, что, возможно, объясняется смешением кровей. Его отец из Дагестана. Год назад Захар бросил работу на железной дороге и занялся охотой. Он находится на лосей, дикого оленя и на соболя, ради шкурки. Почти все в тайге с октября до декабря занимаются охотой. Для ивенков охота на оленя издавна была частью традиционного образа жизни. Мясо было легче добыть в лесу, чем вырастить. Олени ходят стадами по 10-15 голов. Надо зайти спереди и подстрелить их вожака. Остальные будут носиться кругами, их легко подстрелить, объясняет Захар. Как и многие ивенкийские мальчишки, он с 10 лет охотится. Сейчас и венки жаловались, что тайга уже не кормит их, как раньше. Мы перешли реку, в которой моют золото. На берегу была навалена куча шлака и мусора. Из-за этого русло реки напоминает лунную поверхность. Захар сказал, что золото добыча загрязняет воду и убивает рыбу. Компании должны убирать за собой эти кучи, но вместо этого они дают взятки и ничего не делают. Вода из отстойников просачивается в водоемы. В них уже обнаружили ртуть. Говорят, что и олени стали заболевать болезнями, которых раньше не было. Тело раздувается, суставы и глаза распухают. Ивенков золото не интересует. По местным поверьям, золото несет смерть. Но при этом они, конечно, уверяют, что знают, где его найти, и если бы захотели, то были бы уже миллиардерами. Но ивенки живут охотой, рыбалкой и оленеводством, говорят проводники. В селе легко спится. В городах охотники-собиратели не могут прижиться, они слетают с катушек. На четвертый день мы поднялись по реке на Становой хребет, поставили лагерь у подножья горы, в леске, где нашли потом медвежьи следы. Мишка выкопал кедровые семена, запасенные бурундуком, и потерся о дерево. Нам рассказали, что в прошлом году на этом самом месте медведь порвал мужа той сумасшедшей бабки с ружьем. Вначале он задрал оленя, а когда появился человек, набросился и на него. Медведя так и не поймали. Тут где-то бродит. На следующий день горы были в тумане, но мы все равно решили прогуляться по ветреному склону. Захар нас поторапливал. Говорил, что в тундре и тайге надо быть быстрым. Сам он почти бежал. Скорость в характере эвенков Они всегда должны быть легки на подъем. Говорят, что их походка легче, а телосложение мельче, чем у якутов. К сожалению, погода не располагала к долгим прогулкам. Несколько дней шел дождь. Проводники шутили, что бабка с ружьем потрясла медвежью шкуру, старый венкийский способ вызвать дождь. Но однажды утром дождевая дробь стихла. Я выглянул из палатки, пришла зима. Дождь, морось и снег безжалостно стигали нашу палатку. На помощь приходила большая печка проводников, на которой мы сушили одежду. Вода в реке заметно поднялась, и мы чуть не оказались отрезаны от мира. Сутки мы ждали, что она сойдет, и мы сможем перейти реку. На обратном пути мы уже скакали по рыхлому снегу сантиметров в 30. К счастью, вовремя подоспел грузовик через все эти паводки и забрал нас. Мы попрощались с оленями. Теперь они пойдут домой в стадо. Последнюю ночь перед расставанием мы провели в Усть-Нюгже, в ночном клубе, который Захар сам соорудил. Мигали дискотечные лампы, белая кошка смотрела из за двери. Как местные и туристы, отрывались под киргизские хиты. С потолка свисала боксерская груша, которую Захар завесил лосиной шкурой. Во время поездки у проводников не принято употреблять алкоголь, но теперь-то уж они могли расслабиться. А еще мы научились произносить тост на эвенкийском «Кеунгал».